Никто не сомневался в подлинности источника. Письма одного из самых известных белогвардейских генералов не были подделкой. Это сразу подтвердила независимая экспертиза, но его историческая объективность да и личная порядочность, то есть по существу честь русского офицера, были поставлены под сомнение». Нашли свидетельства весьма неблаговидных поступках генерала после эмиграции. Всплыла на свет история с пропажей денег из кассы офицерской взаимопомощи. Вспомнились его контакты с немцами в оккупированном Париже. Странное самоубийство единственной дочери. Нашелся психиатр, подтвердивший, что последние годы жизни генерал страдал серьезным расстройством рассудка. Все это расползлось по газетным страницам вперемешку с возмущенными письмами историков и публицистов, а также живущих в России и за рубежом представителей русской аристократии и дворянства. Скандал бушевал долго, но для нее это уже не имело значения, когда спустя несколько дней после публикации газета попала в руки бабушки, ее разбил паралич. Она прожила еще несколько дней но не могла двигаться и говорить, только глаза жили на мертвом лице, и в них билось такое страдание, что окружающие избегали встречаться с взглядами. Поминки были скупыми и недолгими. Когда разошлись последние родственники, она машинально начала собирать со стола грязную посуду. Мать, не сказавшая ей за это время ни одного слова, произнесла тихо и как-то бесцветно, словно стела. Возьми в домик, что считаешь нужным, и, пожалуйста, уходи. Я не хочу больше тебя видеть. Живи как сможешь. Петр больше не появился никогда. Он взял академический отпуск и уехал в Среднюю Азию, подрядившись снимать фильм о каких-то древних захоронениях для некой то ли японской, то ли французской телекомпании. Спустя недели две, после всех описанных событий, когда немного затихли газетные и прочие страсти, она позвонила автору ставшей знаменитой статьи и попросила о встрече. Она представилась... А та, поколебавшись согласилась, предупредив сразу, что все претензии юридического характера следует адресовать ее адвокату. Собираясь в редакцию, она спросила себя, зачем нужен этот разговор? Все ведь было абсолютно ясно, но очевидно оставалась все-таки какая-то непроставленная точка над и, которая могла занять свое место лишь после беседы с этой женщиной так она чувствовала и действовала сообразно чувством. Разговор не заладился поначалу, дама оказалась действительно высокомерной, а может просто вела себя настороженно, что вполне можно было понять. У меня нет к вам юридических претензий, да и никаких других тоже. Тогда что же? Только одно. Как письма попали к вам? Журналистка молчала, не без любопытства, разглядывая собеседницу, и, похоже, не торопилась с ответом, если вообще собиралась отвечать. То есть я знаю, откуда они к вам попали. Их принес Петр Лазаревич, студент журфака. Она запнулась, произнося ими, почувствовала, как предательский спазм перехватывает горло, но сумела справиться с этим довольно быстро. Пауза не была долгой, но я хочу знать, что было до этого, понимаете? — Нет, совершенно не понимаю. Что значит «до этого»? — Ну, он пришел к вам под каким-то предлогом. — Он пришел ко мне по вашей просьбе. «Что вы сказали?» Она готова была услышать любой ответ, кроме этого. Вопрос, конечно, прозвучал глупо и жалко, но хозяйка кабинета неожиданно смягчилась. «Хотите кофе?»